Глава 18. Тонкости придворного этикета. «Я и не выражала», — слегка обидевшись, ответила, не в силах отвести взгляд от смеющихся глаз. «Почему он смеется? Он не должен смеяться. Он никогда не смеется над нарушением этикета. Да, я подумал, что выражали, и весьма экспрессивно. Он подал мне руку, стащив перчатку, и я вложила свою ладонь в его». «Император, вы ездите верхом?» кивнула на огромную пегую шаиди, которая яростно копала лапой дорожку, косясь на меня злым маленьким глазом. В эту зверюгу я врезалась в погоне за мячиком. Как она меня не клюнула только! «Император?» Мужчина, напротив, расхохотался с таким удовольствием, что я сразу поняла. К Курту он не имеет никакого отношения. Точнее, имеет, поскольку похож на него, как две капли воды. «Но это не Курт. Это его брат-близнец. Только так можно объяснить внешнее сходство и внутреннее различие характеров». Он отступил на шаг, склонив голову и распустив крылья за спиной. Представился. «Азура Викарий, и токийский Эриданский. Второй венценосный наследник империи. Какой у него красивый рисунок чешуек на лице. Какие большие крылья». Шестипалые, конечно же, но совсем не такие, как у Курта. Больше и шире. Эсси, очнувшись от созерцания чешуек и пальцев, я захлопнула рот и смутилась. «Простите, я тоже должна представиться. Сейчас вот, вот!» Зажмурившись, попыталась поймать то состояние, когда чешется спина. И, похоже, у меня получилось. Брат императора с красивым именем склонился снова. «Безмерно рад, Эсси!» Простите, ваше имя? Моя Ранелла из рода лесных драконов. А фамилию я не помню. Что-то вроде Амахши. А дальше я еще не выучила. И мой диктофон где-то заблудился. Восхитительно, Эсси. Глаза Азура заблестели, и в мою душу закрались подозрения, что вовсе не от радости. Скорее, от смеха. Насмехается. Конечно же, он видел мои ляжки. И вообще... «Такой мужчина симпатичный, прямо вот идеал, и совсем не серьезный. Эсси Майеронелла, я безмерно, бесконечно счастлив познакомиться с вами». Голубые глаза сияли нахально и весело. «Но мой венценосный брат ждет меня. Буду надеяться, что мы встретимся вечером за ужином и поговорим подольше и пообстоятельнее». «Конечно», — услышав такую тираду, я смогла только улыбнуться умильно и вздохнуть в ожидании вечера. «Мы поговорим, обязательно поговорим, и не только поговорим. Я буду не просто надеяться, я буду активно искать этой встречи, потому что Азур — первый, кто по-настоящему нравится мне в этом сумасшедшем мире». Брат императора по-военному склонил голову, вскочил в седло на спину, захлопавший зачатками крыльев Шаиди и, осадив гневную птицу, направил ее к замку. А я с улыбкой смотрела ему вслед любуясь статью и осанкой. До такой степени забылась, что чуть не подпрыгнула от скрипучего голоса попугая. «Машенька, а чего это ты тут делаешь?» «Мячик ищу», — машинально ответила я и набросилась на Пашку. «Вот никогда тебя нет рядом, когда надо. Я опять забыла свою новую фамилию, а мне надо было представиться такому мужчине. Такому мужчине!» «Теперь он думает, что я простая клюшка, а не аристократка. А ты что?» «Аристократка!» — захохотал попугай, взбираясь мне на плечо по платью, а потом затеребил мочку уха. «Машенька, пойдем играть в мячик. Эти змеищи подколодные аж все исшипелись, когда потеряли из вида». «Какие еще змеищи?» «Невесты! Какие же еще?» Аннекс включил наследника и цедит через губу. «Еще бы! Одна из них станет его мачехой скоро!» проворчала я, подбирая мячик и зажимая засасывающее отверстие в воронке. «Слушай, может, его как раз из-за этого собираются убить?» Эта мысль оглушила меня. Я даже замерла на краю лужайки, не в силах ступить ни шагу. Как там говорил Вик, очередь на наследство можно и подвинуть. Вот и мотив нашелся. Если наследник умрет, тьфу-тьфу, Курту придется быстренько заделать нового, с новой женой» которая станет императрицей-матерью и получит власть в свои загребущие ручонки. Отлично. Пашка, где Цезарь? Пусть сбегает за кошками, а? Мне нужны шпионки. Так мы и сами с усами?» Попугай выпятил грудь, раздулся, как воздушный шарик, и принялся издавать возмущенные вопли. Пришлось снова схватить его за клюв и нежно пояснить. «Кошки могут быть незаметными, а вы с Цезарем...» «В общем, чихуеныша я приставляю к Нексу. Пусть будет рядом с ним даже в туалетной комнате. А ты, мой генерал, будешь рядом со мной, потому что этикет, мать его, собачья самка. И выучи мое полное имя, ради бога. Вечером мне надо представиться Азуру по всей форме. Это еще кто такой?» – недовольно забурчал Пашка. «Тут убийца бродит по замку». «Нам домой надо возвращаться, а она у нас, оказывается, Королевское Высочество, и с драконами милуется, представляется им, понимаешь, по всей форме». «Разжалую в рядовые, Пашка», — предупредила я с улыбкой, которую надела на лицо, потому что мы подходили к Нексу, окруженному Шетчи. «Маша», — тихо окликнул меня мальчик, — «мне нужна твоя помощь». Отец прислал с скамердинерам записку, что не сможет присутствовать при игре, и попросил меня выбрать самую ловкую из Эсси, а я не знаю, кого выбрать. Поможешь? Тебе не все ли равно?» Засмеялась я, разглядывая невест, которые перебрасывались мячиками из воронки в воронку. «Выбери ту, которая не удирала с воплями от Цезаря. Эсси Аманахелла. Но она такая...» Я проследила за его указательным пальцем, и встретилась взглядом с очень уж некрасивой девушкой. Чертами лица она напоминала одновременно овцу и свинью, но в глазах блестел любопытный и лукавый огонек. Интересная девушка. Совсем не похожа на остальных куриц в амазонках. Ну, а почему бы и нет? Надо побольше узнать о ней. В сонме невесты мне нужна союзница, чтобы подтвердить или опровергнуть мотив наследования империи. Впрочем, перекинуться даже парой слов — с Эсси Аманахелой мне не удалось. Распорядитель игры, представительный дракон низшей ступени в ливрее, дунул в трубу, и все невестушки с оживленным хихиканьем и шумом, которые производятся автоматически в любой женской компании, распределились на две команды. Встали напротив друг друга в разных концах не слишком большого поля. Меня подтолкнуло Шетчи, и пришлось присоединиться к одной из команд. На поле я, разумеется, всем мешала, Гоняясь за дурацким мячиком, пару раз даже столкнулась с другими девушками и бесславно продула со счетом примерно 500-0. Но было весело, что есть, то есть. Когда я, раскрасневшаяся и умотанная в край, вернулась к Нексу, он бессовестно смеялся, пихнув венценосного наследника империи в бок кулаком, спросила, пытаясь восстановить дыхание, «Ну и что такого смешного?» «Маша!» «Цель игры — поймать мячик в чомпу, а не бегать как можно дольше в погоне за ним», заливаясь смехом, ответил противный мальчишка. «Я с достоинством поправила на башке шляпу, которая каким-то чудом не слетела ни в кустах, ни в игре, и ответила наставительным тоном. Я, мой дорогой, сегодня играю в первый раз, так что не надо тут мне вот это вот. Погляжу я на тебя, если ты попытаешься играть в футбол». Что такое футбол, эсси моя Оглянувшись, я увидела за спиной ту самую невесту, с которой хотела подружиться. Эсси Аманахелла улыбалась, хотя в ее исполнении улыбка напоминала гримасу. Успешно поборов желание оскалиться в ответ, я вежливо ответила: Это игра с мечом, в которой надо пинать его ногами, чтобы загнать в ворота. Виус, как это должно быть сложно! Девушка манерно приложила ладонь к щеке, ужасаясь, но я сразу поняла, что такое поведение с ужимками и ахами-охами просто вошло у драконец в привычку, наверное, с малых лет. Потому что в глазах Амана было сияющее любопытство и жаркое желание прямо сейчас попробовать новую игру. «Не сложнее, чем скакать за бешеным шариком с изогнутыми воронками наперевес», — с долей ехидца сказала я ей. Эсси, кто ее знает, какой именно дракон, подавила смешок и спросила. «Может быть, вы нас научите, Эсси ранелла? «Быть может, Эсси Аманахелла». Я склонила голову, помня о своем шестом пальце. У девушки напротив пальцев было пять. «Кажется, я уже начинаю привыкать к драконьему этикету. Это, конечно, хорошо. Но разве я могу привыкнуть к драконьему менталитету? Ладно, отставить лирику». «Сейчас как раз подходящий момент. Быть может, мы прогуляемся немного перед ужином», предложила я ей с улыбкой. «У императора чудесный сад, вне всяких похвал. Вам позволено гулять в императорском саду?» не поверила Ама Нахелла, и на ее овечьей мордочке отразилось такое выражение, что мне стало даже немного стыдно. «У меня привилегии, ага. Но только из-за Некса, поверь мне, милочка». И Некс как раз вступил в беседу. Эсси Аманахелла, я приглашаю вас посетить сад моего венценосного отца, если у вас есть такое желание. Спасибо, ваше императорское высочество, Эсси присела в реверансе. Это необычайно любезно с вашей стороны, тем более, что в саду его императорского величества растет, по слухам, очень редкая комарга, которая, к сожалению, полностью угасла у меня на родине. Мне очень хотелось бы взглянуть на нее». «С превеликим удовольствием покажу вам камаргу, Эсси Амонахелла», — поклонился Некс. «И меня разобрало удивительное чувство, смесь зависти и гордости за мальчика. Каков будущий правитель?» Мы отдалились от остальных невест, провожаемые неприязненными взглядами, и в сопровождении Шетчи углубились в сад. Амонахелла снова заговорила, наверное, чувствуя себя обязанной вести светскую беседу. «Эсси Майеронелла». Скажите мне, пожалуйста, откуда вы родом? Я прилежно изучала биографии всех именитых родов нашего мира, но вашего имени никогда не видела в свитках. Простите за бестактность, если я совершила таковую. Да вроде никаких бестактностей, рассмеялась я, стараясь держать себя в руках и не переходить на свой обычный язык. Мне просто сказали, что я из рода лесных драконов. А так? Я не помню. А вот скажите мне, Эсси Аманахелла, «Вас с детства готовили к отбору невест для императора?» «К свадьбе как таковой», — поправила меня девушка, скромно опуская взгляд. «Хотя любая дочь из высокородного семейства может надеяться, что венценосный император достигнет брачного возраста и выберет именно ее в жены. Я бы на его месте выбрала вас». А Монахелла глянула на меня из-под лобья и качнула головой. «Вы говорите это из чистой любезности, Эсси». Все знают, что фаворитка именно вы. «Да вы что?» — изумилась я. «А почему мне забыли сказать? Смотрите, Эсси Ронелла! Вот и камарга». Моя новая знакомая махнула рукой в сторону невысокого кривого деревца с необычной буро-сероватой реденькой листвой. «М-да, так себе по виду эта редкая диковинка. Видали мы и поинтереснее деревья». Но Амонахелла, судя по выражению ее лица, была в полном восторге. Она приблизилась и тронула пальцами шершавую, будто изрезанную ножом кору. Тихо сказала. «Это священное растение. Оно подпитывало силой всех горных драконов. Если мне выпадет честь стать императрицей, я буду на коленях умолять венценосного правителя позволить собрать семена и посадить в наших горах. Если вы станете женой императора, вам будет позволено все что угодно» усмехнулась я, а Монахелла обернулась с улыбкой и заметила. «Ну что вы, Эсси, в редчайшие моменты свиданий с венценосным мужем императрица должна думать прежде всего о продолжении рода и о служении своему правителю». «Редчайшие? Насколько именно?» В голове родился тревожный звоночек. «Аларм, Машка! Аларм!» «Один раз в цикл, разумеется, ведь мы можем зачать только в начале цикла». «Разве вы не знали? А сколько длится цикл? И вообще, почему цикл?» «Раз в цикл драконы сбрасывают старую кожу, Маша», объяснил Некс будничным тоном. «А длится цикл примерно три оборота светила вокруг Земли». «Раз в три года император приходит к жене, чтобы потра... зачать ребенка? А что делает императрица все оставшееся время? Я просто не верила своим ушам» хотя должна была бы привыкнуть к закидонам извращенных драконьих умов подожди некс как ты сказал вы сбрасываете кожу конечно сбрасываем солидно подтвердил мальчик а как иначе нам расти или например как обновлять кожный покров впрочем полностью объяснить тебе это явление я не смогу э Ю начнет читать мне биоящерологию только в будущем цикле разве вы никогда не «Замечали сбрасывание кожи?» — удивилась Эсси Амонахелла. Пришлось улыбнуться ей, но улыбка вышла натянутой. Я ответила кратко. «Я не линяю, у меня авитаминоз», — так сказал матик. «Виус, вас осматривал императорский лекарь?» Эсси Горный Дракон выглядела шокированной. Я махнула рукой. «Это неважно. На чем мы остановились, прежде чем вы мне сообщили такие... М -м, неоднозначные факты. Эсси сказала, все еще пребывая в своих мыслях: На комарге, эсси моя ранелла. Нет-нет, до комарги. Да, точно. Отбор невест. А скажите, эсси Аманахелла, что вы будете делать, если император вас не выберет? Интересно, что я узнаю на этот раз? Может быть, у отвергнутых невест есть ритуал самоубийства? Сыпуку какую-нибудь делают себе? Я уеду обратно в наш дворец на склоне самой высокой горы в Черкибене. Буду ухаживать за Ирчи, которых мы разводим для охоты, и ждать, когда ко мне забрачуется один из аристократов горного королевства. Кротко улыбнулась Аманахелла. Почему-то я сразу ей поверила: милая девушка, но не остальные. А другие претендентки? Эйси горный дракон повела плечами, словно вознобе. Не скажу за всех. Но некоторые из невест держатся очень уверенно, думая, что среди них найдется предприимчивая Эсси, которая сделает все, чтобы его императорское величество выбрал именно ее. «Имена вы мне, конечно, не назовете». Я даже не спрашивала, а Монахелла показалась мне слишком щепетильной в вопросах чести и этикета. «Не назовет». «Ладно, надо будет послать кошек шпионить незаметно. Не за просто так». «Без достойного вознаграждения ни одна из моих мяук даже попу от дивана не оторвёт». «Спрошу Вэй, чем кисам нравится лакомиться в этом мире?» «Ваше императорское высочество!» Чуть запыхавшийся мальчишеский голос догнал нас под самой комаргой. Я обернулась. «О, глашатый! Чего ему опять надо?» Парень, одетый, как и в прошлый раз, на аудиенции, притормозил, остановленный двумя шетчи, сделал глубокий вдох и выдал на выдохе. «Ваше Королевское Высочество, венценосный Император, Рандоверила Курт, Итарийский, Риданский, ждет вас и его Императорское Высочество от Ахиверинекса в приватной малой столовой на ужин». Я сразу даже не поняла, что парень обращается ко мне. Думала, это Каманахелли, но Глашатый смотрел на меня, ждал ответа. И Некс дернул за рукав платье. «Маша, не спи. Пошли. Отец приглашает нас поужинать с ним. Наверное, потому что дядя приехал». «А? А, хорошо. Вы с нами, Эсси Амонахелла?» Девушка уже сидела в реверансе. Не слишком глубоком, как Вэй. Из чего я заключила, что у Эсси горный дракон не таких высоких кровей. Вообще этикет оказался довольно простым. Все ступенечки помечены. Достаточно просто показать крылышки, и перед тобой будут склоняться. А если пальцев на крыльях всего раз-два и обчелся, то приседать и кланяться будешь перед всеми. Эсси Амонахелла ответила тихим голосом, не поднимая взгляда. «Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, как присутствовать на ужине с венценосным императором, но, к сожалению, он меня не пригласил, посему я удалюсь в отведенные мне покои. Я подтолкнула Некса локтем, мол, сделай что-нибудь. Амонахелла мне нравилась. Почему бы не составить ей протекцию и не пригласить на ужин с Куртом? Даже если он ее не выберет в жены она сможет переброситься с ним словечком за свою драгоценную камаргу. «Маша, я не могу!» — шепотом запротестовал мальчик. «Отец, у меня нет прав приглашать кого-либо на его ужин. Даже я обычно не столуюсь с ним. Господь милосердный, какие вы все!» — сказала я по-русски со вздохом и перешла на драконий. «Эсия Монахелла, я вас приглашаю. Лесные и горные драконы дружат, надеюсь?» «Между нашими королевствами всегда был мир», ответила девушка, подняв взгляд на меня, и ее глаза вдруг блеснули искренним беспокойством. «Не стоит так рисковать расположением венценосного императора ради меня, Эссима Ронелла. Он мне торчит», пробормотала я, зная, что никто не поймет. «Пойдемте же, под мою ответственность. Необходимо переодеться для ужина». А Монахелла вдруг расцвела и приободрилась. Даже мордочка её перестала быть совсем уж свинячей. Симпатичная девушка, скромная и умненькая. Курту как раз такую и надо. Может, ей удастся захватить его внимание не только на раз в цикл. Переодеваться? Блин, да когда же это закончится? Надоело, честное слово. Хорошо, что Пашка остался где-то на поляне с чомпами и невестами. А то бы ехидненько подколол, я его знаю. «Иди переоденься, Машенька, и опесочься заодно». Но делать нечего. Этикет, мать его, за ногу. Да и к тому же я собираюсь немного посвоевольничать у Курта, так что надо быть безупречной». Обернувшись к Шетче, я спросила, «Вы нас охранять будете везде?» Одна из гаремных девиц поклонилась. «Кстати, почему не реверанс, а поклон?» Я ответила коротко, «Да, ваше королевское высочество, тогда пошли в мои покои. А где моя служанка?» Шетчи, точно отмеренным движением руки, указала направление, и я кивнула с уважением. Эти все знают, все видят, все запоминают. Как она верно определила, где именно торчит маленькая фигурка Вэй, которая, наверное, уже истомилась нас ждать. Примерно через час, ха-ха, какие мы быстрые, умора, Глашатый уже вел меня, Амонахеллу и Некса в сопровождении молчаливых Шетчи на императорскую половину. Приватная малая столовая была через галерею от покоев Курта, где мы с Нексом провели ночь. Слуга с поклоном открыл дверь взмахом руки, и мы вошли, приседая в реверансах. Как-то так сразу вышло, что мой взгляд уперся в пол, и лишь потом я подняла его, взглянув на компанию, уже сидевшую за столом. Курт, само собой, его копия, Азур, Вен, рядом с морщинистой драконицей, чуть красивее всех остальных, которых мне довелось увидеть. Тетушка Емезида, чтоб мне провалиться на этом самом месте.